Глава пятая В глубокой, скрытой между крутыми прибрежными холмами бухте, откуда замок был невиден из-за густо покрывавшего вершины холмов леса, Воронцов разместил то, что шутливо называл своей военно-морской базой. «Первая советская база на американской территории», — обычно добавлял он. Дороги к ней не было, только причудливо петляющая по распадкам тропа — позволяющие, впрочем, добираться до базы не только верхом, но и на маленьком вертком Виллисе времен Второй мировой войны. А большего и не требовалось. Грузы доставлялись сюда иным способом. От обширной забетонированной площадки и почти до середины бухты протянулся совсем недавно изготовленный волнолом, а к нему левым бортом был пришвартован сверкающий белой эмалью бортов и надстроек трехтрубный пароход, настолько же неестественный среди здешнего первозданного пейзажа, как древнеримская Трирема, допустим, в Североморске, рядом с атомными субмаринами. Но оттого же он был особенно хорош, и, вывернув из последнего поворота, Воронцов всегда останавливал джип и несколько минут молча наслаждался прекрасным зрелищем. Он теперь постоянно испытывал чувство автолюбителя, долго и тщетно мечтавшего о собственном «Запорожце», И вдруг получившего право бесплатно выбрать любую машину на всемирно известном автосалоне, да еще с каким угодно дополнительным оборудованием. Не веря своему счастью, он готов был часами созерцать и ощупывать этот подарок судьбы, вникать в конструкции, постигать назначение невиданных приборов, наслаждаться запахами свежей краски и кожи сидений — С трепетом и чувством подавляющего превосходства перед владельцами заурядных троек, шестерок и прочих москвичей готовится к первому выезду в город. Ну а поскольку предмет обожания Воронцова своими габаритами и параметрами в сотый раз превосходил самый большой на свете автомобиль, то и процесс наслаждения тоже и это несмотря на то, что сам он был и генеральным конструктором корабля, и заказчиком оказавшегося у него чуда техники. Но ведь одно дело вообразить и даже набросать на дисплее эскиз, и совсем другое — увидеть свою мечту, воплощенной в металле и иных материалах с применением последних достижений инопланетной техники. Пребывая в состоянии почти постоянного радостного возбуждения, Воронцов словно в первые лейтенантские годы с утра до вечера Мотался от киля до клотиков, проникал в самые дальние закоулки трюмов, отсеков и кофердамов, вникал в тонкости работы всевозможной механики и автоматики. Только вместо замусоленных чертежей и инструкций имел при себе плоский компьютерный блок, предупредительно выдававший на экран ответ на любой практический вопрос вплоть до шага резьбы, каждого болта или назначения третьего слева пакетника на распределительном щите в отсеке номер 6 на четвертой палубе. И хоть значительную часть забот, связанных с корабельной электроникой, принял на себя Левашов, вопросы снабжения припасами, необходимыми на неизвестно сколько лет автономного существования, легли по преимуществу на Берестина и Шульгина. А женская часть экипажа под руководством Натальи занималась интерьерами жилых помещений. И все равно Воронцов, как истинный капитан, считал своим долгом и приятной обязанностью разбираться во всем и находиться в нескольких местах одновременно. Иногда он поднимался в свою каюту, отдыхал пару часов, наскоро перекусывая в буфетной, и вновь окунался в бесчисленные заботы. И дело не только в том, что впервые за 15 лет службы он стал, наконец, полным и безраздельным хозяином корабля, И не какого-то там тральщика или сухогруза, а прекрасного, совершеннейшего лайнера в пять тысяч тонн водоизмещением и со скоростью до 40 узлов с таким навигационным оборудованием, что словами передать невозможно. Воронцов спешил. Из всех туманных и уклончивых слов Антона он сделал для себя главный вывод. Надо как можно скорее подготовить судно к плаванию. Словно бы война надвигается, вот-вот разразится — А столько еще не сделано, и упаси бог, оказаться в час Че с полуразобранными машинами или без боезапаса на борту. Но как же он все-таки красив. Внешне, напоминая прославленную Мавританию, пароход имел три трубы вместо четырех. И не такие огромные, а соразмерные. В надстройках чувствовалось неуловимое влияние последних достижений корабельной архитектуры. Форштевень получил легкий клиперский наклон — Обводы корпуса тоже стали элегантней и рациональней. И главное, чего стремился добиться Воронцов, чтобы судно выглядело естественно и не вызывало ненужных вопросов в любом году XX -го века. Начинку корпуса он не собирался показывать никому из посторонних, а при взгляде извне все было совершенно, включая устройство, имитирующее густой дым из труб, если доведется попасть во времена угольных пароходов. Имелось и бортовое вооружение, вполне достаточное, чтобы отбиться не от современной авианесущей эскадры, конечно, но от парочки линейных крейсеров времен Первой мировой точно, да и Второй тоже. Воронцов снова включил мотор и медленно скатился прямо к парадному трапу. Встретил его вахтенный биоробот и доложил как положено. Для поддержания дисциплины Дмитрий сделал ему замечание за слабо подтянутый ремень и не слишком надраенные ботинки, и взбежал на мостик. Нет, не обманул Антон. Парни получились хоть куда. Сейчас и он сам, и все остальные повыклись, научились пользоваться их возможностями в полном объеме. А поначалу было немного странно. Особенно женщины смущались в их присутствии. А теперь присмотрелись, и ничего. Нормальные моряки, знающие, дисциплинированные, сообразительные, до предела универсальные — Прикажешь, и за пивом в буфетную сбегает, и паровую турбину разберет и соберет. Не в одиночку, конечно. Детали там есть тяжелые, но вчетвером из без всяких подъемных кранов. Воронцов еще раз думывал, не заказать ли некоторое количество роботез, женского, то есть облика, на роль горничных и тому подобное. Потому что не в каждом случае матрос вестовой может девушкам услужить. Но к окончательному решению он пока не пришел, были у него некоторые сомнения. А вот первая встреча с роботом получилась забавная. Работу Антон предъявил с хорошо рассчитанным эффектом. Такие шутки вообще в его вкусе. Вспомнить хоть внезапное появление Наташи. Проснувшись ранним-ранним утром, Воронцов вышел по персональному капитанскому трапу из каюты прямо на ходовой мостик. Полюбовался сквозь мелкий моросящий дождь на бухту и проступавшие сквозь туман сопки. Опустился на шлюпочную палубу и вдруг... Увидел у бота фигуру в белой форме фуражки-мичманки. Никого из своих быть здесь не могло. Воронцов еще не сообразил, как отреагировать на появление постороннего на борту, а тот уже его заметил и с места взял крупную рысь. Остановился в четырех шагах, вскинул к козырьку руку. «Разрешите доложить, господин капитан? На вверенном вам судне все в полном порядке, происшествий нет!» И добавил несколько не по уставу, но почтительно. «Доброго вам утречка!» Неизвестный выглядел колоритно. Здоровенный, на полголовы выше Воронцова, на плечах штангистая контрпогонщика старшего унтер-офицера царского флота, поперек необъятной груди цепочка боцманской дудки, грубоватая, но не лишенная добродушия, так и хочется сказать, морда, физиономия, загорелая, ветреная, закрученные молодецкие усы, татуировка, якорь на тыльной стороне ладони. — Дозвольте напомнить, Ваше Высокоблагородие, через пятнадцать минут побудка. Так что какие будут приказания? Прямо из капитального ремонта персонаж. — Да ты кто такой? Откуда здесь? На лице унтера отразилось недоумение и обида. — Осмелись доложить, Ваше Высокоблагородие, старший боцман Иванов прибыл из первого гвардейского флотского экипажа, назначен на должность вашим приказом. Иванов мучительно пытался понять, шутит их высокоблагородие или здесь какая-то новая командирская причуда. Воронцов, наконец, догадался, в чем дело. «Благодарю за службу, боцман. Но ты мне вот что скажи. А почему это на корабле часовой утрапа не выставлен? И вместо вахтенного офицера почему ты командиру рапортуешь, а?» Похоже, Иванов растерялся. Он глубоко вздохнул, открыл рот и снова его закрыл. Лицо, несмотря на загар, стало багроветь. Ещё бы такой конфуз. Командир спрашивает, а он не знает, что отвечать. И неизвестно, чем бы эта мизансцена закончилась, если бы из-за трубы не появился Антон. «Спокойно, Иванов! Программа снята, отключись!» После этих слов боцман слегка обмяк, полуприкрыл глаза, но в основном осанки не потерял. «Хорош, да?» С лёгкой гордостью мастера спросил Антон. «Только зачем так сразу? Он ещё и не подключён по-настоящему!» «Мне откуда знать? Вижу классный служака, а вот решил проверить, насколько он соответствует». Воронцов обошел вокруг робота, осматривая. «Отлично сделано, ничего не скажешь. Правдоподобие стопроцентное. Только к чему именно такой антураж? По современнее нельзя было?» «Почему нельзя? Все можно. Это я так пошутил. А если серьезно, то в центральном компьютере тебе целый набор программ. У каждого робота свой номер». Задаёшь ему специализацию, присваиваешь номер или имя, если угодно. Внешность можешь подрегулировать, хоть произвольно, хоть под любое портретное сходство. И он будет тем, кто тебе нужен. Боцман, значит, боцман, лакей, так лакей. Если захочешь, и нейрохирургом может работать. В общем, я всё покажу. Но, как и договаривались, радиус действия не больше километра от борта. А если я его дальше пошлю, скажем, в город сигареты купить... Если ближе километра не найдет, вернется. А если я ему прикажу на пирсе стоять, а сам в море выйду, догонит. Даже и пробовать не советую. Тут гарантия стопроцентная». Воронцов задал еще ряд вопросов и получил исчерпывающие ответы. Антон, похоже, предусмотрел все, что только могло прийти Дмитрию в голову. «Одним словом, я сделал даже больше, чем ты просил», заключил объяснение Антон с таким видом, будто ждал похвалы. «Да я и не сомневался. Только вот последний вопрос. Как у них с этим... Э, законами робототехники? Взбунтоваться они не могут или, наоборот, в толстовство удариться, когда меня, к примеру, у них на глазах убивать будут?» «Законы робототехники!» В голосе Антона прозвучали скептические нотки. «Литература — всё это! На самом деле всё иначе. Взбунтоваться они, конечно, не могут, в принципе. Программа это исключает». «Не может же такой служака, — он показал на Боцмана, — не выполнить приказ капитана, нагрубить, а уж тем более поднять на него руку. Это абсолютно преданная, абсолютно послушная, инициативная в пределах программы личность. Ничего другого в нем просто не заложено. Но если тебе вздумается запрограммировать его как капитана Сильвера или кронштадтского матроса семнадцатого года, последствия будут соответствующие». «Просто зная тебя и твоих друзей, я уверен, что наемных или добровольных убийц вы фабриковать не станете. А уж если на вас нападут малайские пираты или чикагские гангстеры, эти ребята вполне способны действовать по обстановке, не подведут. Полсотни заготовок я сделал. Пойдем, полюбуешься». И всех остальных работа на корабле увлекла, как и в первые незабываемые дни на Волгале. Конкретное, интересное, нужное дело для большинства необычно еще и тем, что раньше на такого класса судах им бывать не приходилось. Разнообразие, количество помещений, кают, салонов, баров и ресторанов, соляриев, зимних садов и библиотек, качество и роскошь отделки «Трансатлантика» с непривычки просто потрясали нормального советского человека — больше привыкшего к убожеству провинциальных гостиничных номеров и сервису уровня плацкартных вагонов. Тем более, что Воронцов предоставил каждому возможность занять подличные апартаменты любую площадь в предназначенные для просторного размещения полутора тысяч человек надстройки и оформить их по собственному вкусу, не стесняя себя никакими ограничениями. «Желаешь мебели, слоновые кости и золотые унитазы? Пожалуйста!» Лишь бы все запросы и капризы были облечены в технически грамотную форму. К услугам заказчиков было огромное количество альбомов, проспектов, справочников по корабельному дизайну и квалифицированная помощь архитектора Натальи Андреевны и художника Берестина. Она же, Наташа, предложила гарантированную конфиденциальность своих услуг, чтобы до поры сохранялась тайна расположения и оформления личных помещений тем интересней потом будет ходить друг к другу на новоселье. Вдобавок соблюдался принцип «мой дом, моя крепость». Может, кто-нибудь захочет, чтобы окружающие даже адреса его не знали. У людей, обреченных на жизнь в замкнутом пространстве, в узком кругу одних и тех же людей, могут возникать странные причуды в целях защиты душевного равновесия. Если кто и был здесь сегодня по-настоящему счастлив, так это Наташа» больше, наверное, степени, чем даже воронцов. Постепенно трюмы корабля наполнялись припасами, и его ватерлиния недавно еще на три метра возвышавшаяся над краем пирса, почти коснулась гребешков мелких прибрежных волн. В принципе необходимости загружаться таким количеством продовольствия, топлива, оружия всякого прочего снаряжения не было. Выполненные теперь не кустарно, из подручных материалов, а вполне промышленным способом дубликаторы позволяли ограничиваться единственным экземпляром каждой нужной вещи. Но тут уже вступила в свои права психология. Как это можно отправляться в долгое-долгое плавание с пустыми трюмами, провизионками и крюит-камерами? Дубликатор — вещь хорошая полезная, а запасец лет на пять карман не тянет. А к тому же даже образцов потребных изделий набиралось много и много тысяч, в том числе достаточно больших и тяжелых, например автомобилей, тракторов, всевозможной бронетехники и прочее, прочее, прочее. Доведется попасть в первую треть века, и какую-нибудь забытую батарейку для прибора ночного видения не достанешь ни за какие деньги. Кстати, с деньгами тоже серьезный вопрос. Золотые драгоценности набрать можно десятки тонн, но не будешь же таскать с собой кошели с монетами и, сходя на берег, бегать в поисках менял. Значит, нужен и самый широкий ассортимент банкнот, пригодных в любое время и в почти любом месте, с не слишком часто повторяющимися номерами. Одним словом, забот хватало всем. Во время ужина в небольшом зале, оформленном как кают-компания парусного линкора времен адмирала Нельсона, разговор снова коснулся наиболее болезненной темы. Теперь, как и было условлено, говорили об этом лишь в чисто мужском кругу. Воронцову по-прежнему не удавалось добиться у Антона даже намека на время, в которое им предстоит вернуться. Хотя бы в пределах десятилетий. Он, как обычно, отделывался ссылками на неподготовленность вопроса. А на самом деле, что очевидно, просто чего-то выжидал. Параллельно этой же темой занимался Левашов, исходя из как бы невзначай брошенных Антоном слов — Олег задался целью вычислить возможные точки перехода чисто теоретически, с помощью своих предположений и неограниченных, как казалось, возможностей главного компьютера замка. «Мне вот что еще интересно», — говорил Воронцов, трудясь над запеченным в сметане карпом. «Почему эта наша нынешняя подготовка происходит как бы из молчаливого соглашения, что мы окажемся именно в XX веке?» «Ну, прототип корабля я выбрал, имея на то вполне конкретное основание. Судно без механического двигателя, электроснабжения и приличествующего комфорта просто не обеспечит нам выживание на разумно-продолжительный срок. А в остальном... Вот, может, Олег пояснит нам темным. Если, надеюсь, что я не прав, с нашим временем так и не выйдет, то как? Имеются научно обоснованные надежды на что-нибудь подходящее». А вдруг сразу в семнадцатый век нас жахнет, а то и в мезозой? Слова Форзеля меня как-то не совсем убеждают, а ты что скажешь?» Вряд ли сейчас Левашов подходил для роли застольного собеседника. Измученный почти непосильными даже для него интеллектуальными и физическими нагрузками, с красными от недосыпания глазами, он, в отличие, скажем, от Новикова, если уже начал заниматься каким-нибудь важным, на его взгляд, делом, то загонял себе до полусмерти... Отравленный бесчисленным количеством сигарет и чашек крепчайшего кофе, Олег ответил вялым голосом, машинально ковыряя вилкой в салате из крабов, но ну, словно забывая донести его до рта. Считайте меня последним кретином, но теперь я понимаю даже меньше, чем в самом начале. Или вариативная хронофизика вообще за пределами моих возможностей. Либо Антон нас крепко натягивает. Да и главное, успокойся. Вмешался Новиков с сочувствием, глядя на изможденное лицо друга. «Выпей как следует и ложись спать. Никто нас не гонит. Завтра хоть до обеда отдохни». И повернулся к Воронцову. «Проследи за ним, капитан. Власть свою используй, вплоть до ареста при каюте с представлением часового». И снова обратился к Левашову. «Не терзай ты себя. Занимайся потихоньку корабельными делами, навигационную и сервисную электронику отлаживай а физику, ну, ее... Скажи попросту, какие шансы у нас есть и на что? Просто, чтобы слегка планировать. И в каком смысле Антон нас может натягивать? Выход возможен, но он его блокирует или подсовывает тебе неверные данные, или, наконец, компьютер перепрограммирован, а?» Послушавшись доброго совета, Левашов выпил предупредительно поданный шульгиным фужер, в котором вместо употребляемого остальными хереса Сашка щедро плеснул коньяку, И почти сразу не то, чтобы повеселел, а расслабился. Черты лица обмякли, повлажняли губы, приобрели нормальное выражение глаза. Да вот, понимаешь, я действительно по ночам все сижу, считаю хроноинтриги, тфу, интегрирую. Как в лес, так и не могу остановиться. Все время то вот-вот получится, то такая... Пардон, начинает вылезать. И вот если себя не обманывать... Шульгин еще раз плеснул фужер, и Олег одним глотком, не поморщившись, выпил. «Если не обманывать, лично у меня, наверное, не выйдет. На моей установке тупик сплошной. Словно вокруг нас действительно никакого реального времени не осталось. Ну а Сашка же в Лондон ходил, и Андрей с Ириной в Москву!» С недоумением сказал Берестин. «Лучше не вникать. Там совсем на другом уровне дела. Далеко за пределами и моего понимания, и моей техники». Якобы, по словам Антона, прямой пробой через иные измерения, и бог знает сколько слоев параллельных реальностей. Такой пробой существует ограниченное время и требует, кроме жуткого количества энергии, обязательного возвращения объекта переброса, который как бы является неотъемлемой частью этого самого канала. Если он, то есть объект, останется там после свертывания канала, то превратится в некую гигантскую шаровую молнию, сгусток плазмы, лишенной стабилизирующего поля. Что, кстати, случилось со звездолетом наших потомков? Отчего я тогда и перепугался? Ну, а когда Андрей в Москву ушел, приборы все как с ума посходили. Выходит, если что, мы с Ириной рванули бы, как атомные бомбы? Так я тебе тогда понял. — Примерно так. Похожая штука могла произойти, когда я Ирину за Алексеем отправлял. Левашов с виноватой улыбкой развел руками. — Однако шансы все-таки есть. С неожиданным вызовом продолжил он. «Не зря я голову ломал. Выскочить отсюда можно. Математически, хоть и сложно, но на доступном вам уровне можно так изложить. Имеются некоторые разрежения в едином хронополе, вроде как проталины во льду. И их пробить, пожалуй, удастся. Но куда вынесет? Я пробовал график построить. Тут Антон не избрехал». Зависимость выходит нелинейная, но в двадцатом веке есть две-три точки, в девятнадцатом еще пять просматриваются, но ну и так далее. Вот тебе другой ответ на наш вопрос. Ткнул пальцем в сторону Берестина все это время молчавший Воронцов. Мы готовимся к жизни именно в двадцатом веке, потому что только в нем сможем нормально адаптироваться. В двадцатом и в последнем десятилетии девятнадцатого. Ищу под фонарем, потому что там светло вставил Шульгин. «Вот-вот, сможем адаптироваться психологически, а главное — социально. Имея нормально выглядящий пароход, воспринимая этот мир как свой, мы сможем жить в нем легально. Легенда, документы — это мелочи. Главное, что и в пятом, и в двадцатом, и в сорок пятом годах мы, считай, свои. А уж в тысяча восемьсот, ну, хоть в пятидесятом нам нормально вряд ли жить удастся». Вот тогда придется на самом деле превращаться в каких-то графов Монте-Кристо. Необитаемый остров, пароход как база, материальная и моральная, а выходы в свет — чисто эпизодические, чтобы обстановку сменить. — Да, очень доходчиво, — кивнул Берестин. — Кончай, мужики, этот трепник чёмный, — неожиданно заявил Шульгин. — Ей-богу, надоело. Вот есть у нас дело, и занимаемся им... «Корабль доведем, на ходу испытаем, тогда станем дальше думать. Лучше давайте в натуре расслабимся. Преферансик затеем, сто лет не играли. А к завтрему мне каждый свои очередные предложения по снабжению доложит. Кому что еще нужно по профессии и для души. А то и вправду, как бы ни вышло, не было гвоздя, подковка пропала. Дальше не продолжаю, сами должны знать классику. Я вон давеча в каталог залез. Так мы еще столько всего упустили». Просто и в голову не приходило, сколько еще нужных вещей на свете бывает. После первого выхода в открытый океан, когда Воронцов наконец смог раскрутить турбины на полную проектную мощность и добиться желанных сорока узлов, причем ни гула, ни вибрации в пассажирских помещениях и на мостике практически не ощущалось, он даже внешне изменился. Построил себе парадный черный мундир с золотыми нашивками — Какую-то необыкновенную фуражку изумительных аэродинамических качеств с огромным козырьком, который никаким шквалом не сорвет, начал отпускать шкиперскую бороду. А если учесть, что в глазах его появился холодноватый блеск, то замечание Шульгина «Да ты у нас совсем как волк Ларсон» оказалось довольно метким. Но, к чести Воронцова, все эти перемены в его облике никак не отразились на взаимоотношениях с друзьями. Для реализации адмиральских замашек ему вполне хватало биороботов. Новиков, в последнее время испытавший постоянно усиливающееся беспокойство в отношении психологического климата и состояния нервной системы обитателей замка, все же каждый из них пережил целый год непрерывных стрессов, с интересом наблюдал, как Воронцов устраивает общее построение экипажа, боевые, водяные пожарные тревоги, а также заставляет роботов решать бесчисленное количество задач по курсу ППС — правила предупреждения столкновения судов. И пытался угадать, развлекается ли таким образом Дмитрий, или это у него тоже признаки нервной перегрузки. вскользь заданный вопрос Воронцов ответил с непроницаемой серьезностью. «Любой член моего экипажа должен быть непоколебимо убежден, что если в 8.00 не состоится подъем флага, то в 8.01... Наступит конец света. А я должен быть уверен, что каждый из них мыслит именно так. Так ведь это либо есть в программе, либо нет. И причем тут твои тренировки? При том самом, чтобы знать, насколько надёжны программы. Не хочу в самый неподходящий момент обнаружить, что мой матрос не знает, как в шторм заводить пластырь. Или не готов с восторгом сложить голову за Бога, Царя и Отечества. «Ну и как он? Готов?» «А вот будет случай, тогда и узнаешь». Андрей собрался было спросить, с кем и, главное, для чего собирался воевать Воронцов, но передумал. Решил понаблюдать еще. В тот же день он получил возможность выяснить, что ни одного Дмитрия обуревает милитаристские замыслы. Спускаясь по трапу, с солнечной палубы к себе в каюту, Новиков увидел облокотившегося на планширь Берестина. Алексей скучающим взглядом следил за скользящей у самой поверхности воды тройкой крупных дельфинов. Постояли вместе, покурили. Потом Берестин предложил зайти к нему. Как-то так выходило, что не меньше недели им не приходилось разговаривать наедине. Видимо, оба по-прежнему подсознательно ощущали некоторый дискомфорт. Хотя поставить окончательную точку в проблеме с Ириной стоило бы уже давно. Например, после «Московской ночи». Но Андрею, как победителю, затевать такой разговор казалось бестактным. Берестин же или ни о чем не догадывался, или не хотел унизить себя еще и попыткой выяснять отношения. Входя вслед за Алексеем в проем единственной в поперечном коридоре двери, Новиков ожидал увидеть более или менее роскошную каюту и даже испытал определенный интерес. А что же именно придумал для себя профессиональный эстет? Но оказался он в обширном зале, похожем на учебный класс. Большие квадратные иллюминаторы выходили на кормовую часть верхней палубы. И сейчас в них засвечивало закатное солнце, бросая яркие блики на светло-каштановый узорчатый паркет. В центре зала стоял огромный стол, который Новиков вначале принял за бильярдный. А переборки между иллюминаторами сплошь занимали глухие дверцы шкафов — открытые полки с какими-то папками и книгами, встроенные телевизионные экраны. К столу примыкал пульт, напоминающий те, что бывают в радиостудиях. И только в дальнем углу разместились старомодный письменный стол и слоноподобное кожаное кресло. — Что тут у тебя? — поинтересовался Новиков с любопытством, рассматривая оборудование зала. — Решил организовать корабельный информцентр? — Скорее, корабельный штаб! — усмехнулся Берестин. «Вспомнил, сколько мы с тобой в сорок первом напортачили, и решил подстраховаться на будущее. Вот это!» — подвел он Новикова к столу в центре. «Картографический планшет, но не только». Алексей щелкнул одним из тумблеров. Поверхность планшета, только что равномерно серая, засветилась, и на ней возникла цветная рельефная карта Европы. Даже не карта, а трехмерный макет изумительной точности и тонкости исполнения берестин нажал кнопку и масштаб начал укрупняться не плавно а скачками соответствуя шагу масштабов военных карт как догадался новиков но это чистая география сказал берестин когда всю огромную площадь планшета занял участок местности словно видимый с низко летящего самолета то есть движущийся с соответствующей скоростью навстречу зрителю и плавно исчезающий под бортиком стола Видны были кюветы на обочинах дорог, отдельно стоящие кусты, какие-то бревенчатые постройки в глубине леса. А вот и стратегия. Карта вновь вернулась к первоначальному масштабу, и на ней обозначилось все то, что бывает на хорошо отработанных штабных картах. В данном случае положение на советско-германской границе на утро 22 июня известного года. Берестин задвигал ползунки пульта, и фронт ожил. Устремились на восток синие стрелы, разрывая позиции Красной армии. Обозначились Белостокский и Волковысский котлы. И так далее. Берестин выключил электронику. Для начала у меня здесь заложены все войны и конфликты XX века. На основе подлинных документов. Это тебе не наша самодеятельность. Я здесь могу не только воспроизвести, но и промоделировать любое сражение, вплоть до действия отдельных взводов и разведгрупп. «Неплохая игрушка!» — кивнул Новиков, садясь в кресло. «Чем пассиянсы раскладывать? При случае позабавимся. Посмотрим, что мы с тобой неправильно делали. Как я понимаю, тут предусмотрена такая возможность. Само собой. Иначе и возиться бы не стоило. Более того, имеются абсолютно все документированные данные о личностях полководцев, в том числе и мемуарные, если кто оставил». То есть, если начать играть за одну сторону, вторая будет реагировать примерно так, как прототип. «Вернее, как реконструкция», — вставил Новиков. «Если о ком-то писать в основном пакости, как наши историки, допустим, о Куропаткине, то он реагировать будет неадекватно». «Не совсем так», — возразил Берестин. Видно было, что разговор доставляет ему истинное удовольствие. У меня ведь учтены все подписанные им приказы поведение на войне с учетом как общей обстановки, так и той, что была ему известна в конкретный момент. То есть личность командующего оценивается и по правильности предвидения по умению принимать решения в условиях дефицита информации. Так что идеологические моменты в оценке профессиональных качеств выносятся за скобки. Еще минут десять они говорили о всяких военно-психологических аспектах, Берестинского устройства. Пока Новиков не задал Алексею тот же самый вопрос, что недавно собирался задать Воронцову. «Зачем же сразу воевать?» Словно бы удивился Алексей. «Это я так, на всякий случай. Мы, когда первый раз на Волгалу выходить собирались, с чего начали? Автоматом обзавелись. А тут не Волгала, тут планета Земля, эпоха войны, революции. Если разве на Новой Зеландии поселиться?» По-моему, только там в 20 веке не всерьез стреляли. Да и то японцы и союзники вокруг маневрировали. Подводные лодки крутились, если на берегу не отсиживаться, так и там без моей машинки не обойтись». Новикову пришлось согласиться. Он мог бы, конечно, попытаться раскрутить Алексея, добиться от него методом психоанализа более подробного и откровенного ответа, но не стал этого делать. Достаточно уже, особенно после совместного руководства Великой Отечественной войной. Он знал и характер Берестина, и все его наклонности. Начав жить в роли кадрового офицера ВДВ, став впоследствии достаточно преуспевающим художником, Алексей оставался в душе прежде всего военным человеком, и, попав в телесную оболочку командарма Маркова, нашел себя как крупный полководец. Само собой, теперь уже смириться с жизнью обывателя, пусть и неограниченно богатого и свободного, он не мог. Мысли о том, что он командовал сотнями тысяч людей, мог принимать и воплощать в жизнь исторические решения, сверлило душу куда сильнее, чем так называемая несчастная любовь. Да и была ли она на самом деле? Пересилив себя, Андрей выбрал подходящий момент и спросил. — Не сочти за нескромность, конечно, но в преддверии всего предстоящего... «Как ты думаешь выходить из положения?» «Какого положения?» — не понял Берестин. А Новиков считал, что он среагирует сразу. Из того самого с Ириной? Мне кажется, она себя чувствует очень плохо». «Да о чем ты?» Новиков постарался как можно деликатнее объяснить, что именно он хотел обсудить с Берестиным. «Ну, старик!» — Алексей изобразил на лице подлинное изумление. «Кажется, с комплексами у тебя тоже не все в порядке». «Да, было такое, скрывать не собираюсь, но прошло, прошло. Одно время было трудновато, я на самом деле сильно увлёкся, однако вовремя опомнился. Ты думал, я на самом деле такой сопливый романтик, как получился в собственных мемуарах? Нет, не совсем. Друг мой, Андрюша, свини, что так я тебя называю, но я чуть постарше и повидал много всякого. Разве ты не знаешь, что такое простой строевой лейтенант ВДВ?» И я им где-то остаюсь, невзирая на лёгкий налёт интеллигентности. Ирина меня околдовала, и она это умеет. Но как только возник ты, и стало понятно, что мне не светит, я без большого труда взял себя в руки. Что ж ты думал, мужик моих лет будет целый год не спать ночами и лить слёзы в подушку? Уже в Москве в сорок первом я утешился с Леной. Хорошая была девушка. Интересно, как у неё дальше всё вышло. Взгляд Берестина стал грустно-мечтательным. «Одним словом, брат, не бери в голову, нам с тобой делить нечего. Извини, если по моей вине тебе пришлось еще и за такой ерунды волноваться. Ты же у нас тоже поклонник Гумилева, так вспомни, что он писал. И когда женщина с прекрасным лицом, единственным дорогим во Вселенной, скажет «я не люблю вас», я учу их, как улыбаться, и уйти и не возвращаться больше». Новиков чувствовал себя крайне неудобно. Нет, что они наконец поговорили и, кажется, подвели черту, подсоздавшей постоянную напряженность проблема, это хорошо. Но у Андрея осталось ощущение, будто Берестин очень спокойно над ним посмеялся. Мало того, что он дал понять, кто из них пацан, а кто мужик, так вдобавок заставил Новикова усомниться в своих профессиональных качествах. Какой же ты, мол, психолог, если за год не смог разобраться в пустяковом треугольнике? Но как раз профессиональный Андрей был уверен в своей правоте. И, переведя разговор на нейтральную тему, вскоре откланялся. Берестин не стал его удерживать. Так что осталось совсем непонятно, в чем был истинный смысл их встречи. Вряд ли Алексей позвал его, чтобы просто похвастаться своим генштабом. Скорее всего, он собирался обсудить нечто для себя важное. Но разговор с самого начала пошел не по тому руслу. Жаль, если так. Берестин — достаточно серьезный человек, и приходящие ему в голову идею могут иметь далеко не тривиальные последствия. «Глупею я что-то в последнее время», — думал Новиков, спускаясь по широкому трапу, больше похожему на парадную лестницу Эрмитажа и нервно постукивая пальцами по перилам. Совсем нюх потерял. Если бы он мог видеть, что происходит сейчас в каюте Берестина, настроение его наверняка бы улучшилось. А Берестин, закрыв за гостем дверь, прошел через короткий коридор в соседний отсек, симметричный первому. Здесь у него размещалась настоящая художественная мастерская, куда более просторная и лучше оборудованная, чем в Москве. Переборки украшали многочисленные пейзажи Волгалы, но не они его сейчас интересовали. Алексей остановился перед почти готовой картиной. Непрописанным остался лишь правый верхний угол. Видно было, что работа удалась. Физически ощутимо от нее тянуло холодным пронзительным ветром, выгибающим черные голые ветки деревьев Тверского бульвара. Лимонно-багровая полоса закатного неба подсвечивала снизу рыхлые сине-черные тучи. А по лужам центральной аллеи шла на зрителя стройная женщина в длинном черном пальто, опустив голову, погруженная в тревожные мрачные мысли каким-то необъяснимым ухищрением Берестину удалось передать именно это — холод, тревогу, тоскливое предчувствие неведомой и неизбежной опасности. Алексей присел на угловой диванчик напротив холста, вытянул ноги и оперся локтем о спинку, найдя взглядом какую-то очевидно важную для него точку композиции. И сидел так очень долго, не то погрузившись в творческий процесс — Не то просто вспоминая давнюю же, роковую для очень многих, вечер. Конец первой части.